Его громили московские рецензенты Константин Воробьев. Константин Воробьев — один из зачинателей лейтенантской прозы. Но этот зачин ему дорого обошелся. Бдительные издатели и критики не раз перекрывали писателю кислород. Его топтали в печати. Ему не давали житья. «Он, — писал фронтовик Виктор Астафьев, — Долго и трудно шел в литературу. Его рукописи громили московские рецензенты. Громили беспощадно, изничтожающе. За искажение положительного образа, за пацифизм, за дегероизацию. В особенности досталось за окопную правду, за натуралистическое изображение войны и за искажение образа советского воина. остафьев ничуть не сгустил краски. Все так и было. Вспомним, как Воробьев пробивал свою повесть «Почем?» в «Ракитном радости». Мало кто знает, что эту вещь он во многом списал с себя. Это ведь на его глазах в коллективизацию в Курском селе бросили в тюрьму близкого ему человека. И он же в начале войны попал в плен. Но даже побег не спас молодого лейтенанта, от подозрений и гонений смершевцев. Выжить ему во многом помогла любовь простой литовской девушки, которая впоследствии стала его самым лучшим другом и верной женой. Как рассказывала вдова Воробьева, муж взялся за эту повесть сразу после крика. На одном дыхании писатель вывел на бумаге первую фразу. «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, Хрюкнув, как поросёнок, он пнул его ногой и, обессиленный гневом, брезгливостью и обидой, сказал упоенно, тихо, почти нежно, «Вставай и защищайся, гад! Бить буду!» А потом Воробьев словно в штопор впал. Дальше он долго из себя ни слова не мог вытащить. Видимо, возникла нужда в передышке». Так продолжалось несколько месяцев, а в конце августа 1962 года друзья пригласили его на машине совершить вояж в край детства, на Курскую землю. Увиденное все сразу в нем всколыхнуло. Он-то в свое время покидал родные места, когда там земля загибалась, а люди голодали. А тут вроде вновь начало все цвести. Нахлынувшие воспоминания о прошлом подсказали Воробьеву нужную интонацию для повести. В повести, рассказывала вдова Воробьева, много автобиографических деталей. Плен, побег, написание первой повести, переезд в Вильнюс, поездка в родное село, краденый петух, Касьянкин, редактор газеты Многие имена, фамилии реальны, но судьбы героев вымышлены, и в целом это художественное произведение. Поскольку повесть написана от первого лица, то вера читателей в исповедальность оказалась устойчивой. И не случайно она породила легенду о том, что Воробьев был в своем лагере после войны. Для него тема лагеря мыслилась не как биографический факт героя, а как способ выражения трагедии времени. Воробьёв, том 3, Москва, 1993 год, страница 447. Поставив точку, Воробьёв отослал рукопись в Ленинград, в редакцию журнала «Нева», который редактировал близкий ему по духу писатель Сергей Воронин. Но того уже сильно взгрели в обкоме партии за деревенский очерк Федора Абрамова. Находясь под угрозой увольнения, Воронин ответил Воробьеву отказом. «Почем в ракетном радости нам, — признался он в конце мая 1963 года писателю, — не доставило радости? А почему ты должен знать сам? Не сможем мы ее напечатать. Никак не сможем» а очень хорошо. Очень. Но Воробьева обнадежили в московском издательстве «Советская Россия». Там пообещали включить эту повесть в небольшой томик писателя «У кого?» поселяются аисты. Поскольку до выхода книги оставалось чуть больше полугода, Воробьев попробовал эту повесть в срочном порядке пропустить через другой журнал «Москва», В Москве рукопись Воробьева передали Евгении Леваковской. Нельзя сказать, что это была большая писательница, но в литературе она все-таки разбиралась и вкус имела, да и в жизни много чего довелось пережить. Романтика нередко в жизни Леваковской сменялась трагедиями. Сойдя 17 лет с одним из слушателей Института Красной Профессуры, она потом умчалась в Монголию, и три года впитывала в себя степные запахи. А в 37-м власть вдруг выслала из Москвы в Котлас ее мать. Пока семья дожидалась присмотра дела, мама умерла. А потом началась война. Леваковская санинструктором ушла на фронт, а вернулась с кучей ранений. После войны из нее получился отличный редактор и умелый преподаватель – Она успела побывать консультантом в Союзе писателей, редактором в издательстве «Советский писатель» и доцентом кафедры литературного мастерства в Литинституте. Здесь стоило бы отметить, что Леваковская пользовалась доверием главного редактора журнала Евгения Поповкина. Он знал, что ерунду Леваковская ему не подсунет. Но она, как оказалось и горькую правду о бедах рожденного в гражданскую войну поколения не пропустила. Хотя вроде уже давно ничего не боялась. Видимо, красивые идеи ей всегда были важней. Отзыв Леваковской о повести Воробьева был просто разгромный. Я приведу его полностью. В письме в редакцию заведующему отделом прозы автор просит прочесть повесть его побыстрее, так как в будущих месяцах будущего года она выйдет в его сборники. Честно говоря, я не представляю себе, как можно опубликовать это произведение без радикальной его доработки. Настолько оно еще сыро. Содержание повести очень коротко заключается в следующем. В свое родное село, где он с детства не бывал, уже в наши дни, во всяком случае после последних съездов партии, приезжает молодой писатель. Когда-то в детстве, в годы коллективизации, он любил писать стишки, в основном разоблачительные, которые печатались в местных газетах. Однажды он также разоблачил собственного дядю Мирона, которого случайно увидел с краденым мешком муки. Время было голодное. Дальше обстоятельства сложились так, что из мальчика сделали пострадавшего от кулацкой руки селькора а Мирона, как классового врага, приговорили к расстрелу. Его увезли и все, в том числе герой повести думали, что он расстрелян. Обо всем этом автор сообщает в ретроспекции. Также рассказана вся последующая жизнь героя. На фронте он попал в плен и сидел в фашистском концлагере, бежал. Его спасла литовская девушка. Потом он был партизаном, потом сидел в нашем лагере, где смог вынести все издевательства только потому, что принял их как наказание судьбы за свою безвинную вину в отношении дяди Мирона. Потом его выпустили, но 40 человек бывших друзей фронтовиков не пожелали иметь с ним дело, и он отправился в Литву. Там спасшая его девушка и ее семья снова приняли в нем участие, поставили его на ноги. Девушка вышла за него замуж, у них сын, живут они богато, он стал хорошим писателем, о чем без ложной скромности он сам не раз сообщает окружающим и читателю. Кончается повесть тем, с чего началась. Писатель на своей Волге с коньяком и закусками приезжает в Ракитное, где с облегчением узнает, что Мирону заменили расстрел лагерями. Он отсидел срок, вернулся живой и невредимый. Они обо всем рассказывают друг другу, встречаются с другими сельчанами, которые в конце концов советуют писателю писать не только о Литве, но и о них так как они теперь тоже живут хорошо и богато. На таком сюжете вполне может быть написана хорошая реалистическая повесть, однако в данном случае боюсь, что этого не произошло. Произведение Воробьева прежде всего очень отдает манерностью и подражательством. Пресловутый поток сознания не дает покоя многим молодым авторам, а управиться они с этой формой не могут – Повествование все время рвется, время действия путается, то и дело задаешь себе вопрос. Когда же тот или иной эпизод происходит? Маловажные детали заполоняют передний план. Чувствуется подражательство и стремление автора уж очень сгустить краски во всем отрицательном. В детстве мальчика заставляют быть подлым и окружают подлые люди подводящие невинного человека под расстрел. После освобождения из тюрьмы 40 человек-фронтовиков оказываются под лицами, повернувшими товарищу спину. Бежавшие из немецких концлагерей военнослужащие заранее знают, как будут их мучить смершевцы. Почему-то автор называет их «мершевцами». С глазами ящеров – и насколько могут поэтому отступают вместе с партизанами, чтоб подольше не встретиться с советской армией. Пожалуй, единственное светлое пятно во всей биографии героя – встреча его с литовской девушкой и ее семьей. Только они одни, бесстрашные и дружеские, о нем в трудные минуты заботятся. Несмотря на многочисленные выпивки на последних страницах и призывы сельчан писать не только о Литве, но и о них, потому что у них теперь жить тоже стало хорошо. Повесть в целом производит очень мрачное впечатление. Надуманного, а то и просто фактически неверного, в повести немало. Но придет ли в голову через четверть века разыскивать хозяина унесенного петуха и рассчитывать, что кто-то может этого петуха помнить? Откуда возьмутся у заключенных в концлагере мужчин военнопленных, На плеч длинные волосы, когда этих заключенных, немцы, боясь эпидемии, обязательно брили. С чего это вдруг у пленных офицеров спрятанные красноармейские книжки, когда у них, если уши сохранились, то только удостоверение личности? Примеров и фактической, и психологической неточности можно привести очень много. Хотелось бы посоветовать автору не прибегать к такой... Дешевки, как поношение в своем собственном произведении журнала «Октябрь» и рецензента «Матов», которым, очевидно, не понравились какие-то его произведения. Смешно звучат неоднократные заявления героя о том, что он писатель хороший, особенно если в доказательство приводятся такие строки, которыми якобы начинается его книга. «Ударил он его в подскулия» а когда тот упал хрюкнув как поросенок он пнул его ногой и обессиленный гневом брезгливостью и обидой сказал упоенно тихо почти нежно вставай и защищайся гад бить буду с языком у воробьева дело обстоит очень плохо и опять таки в значительной мере потому что автор всячески старается избежать простоты сказать пооригинальней. Приведу примеры. Закричал на меня шепотом, постаревшую тоже умолившуюся. Невозможно было оторвать глаза от красоты и мощи летящего жеребца. Портигар Механ выбрал из моей ладони щепоткой. Вошел в похучий коридор. женщина кругло поклонилась мне, приглашая. Она смотрела на меня как-то соучастно-родственно. Голос его босел и босел. Он пригинался, сучковатый, законный, на всю жизнь хвативший бы. У Воробьева встречаются просто хорошо написанные страницы. Например, встреча с литовской девушкой, некоторые эпизоды из детства, отдельные сцены в посещении деревни. Но в целом, ни с точки зрения идейной, ни с точки зрения формы, повесть никак нельзя считать подготовленной к печати. Над ней нужно еще очень основательно работать. Я рискую тем, что в будущих своих произведениях Воробьев возьмет под обстрел уже не только «Октябрь» с Матовым, но и Москву. Но все-таки с убежденностью полную утверждаю, что о напечатании повести в настоящем ее виде не должно быть речи. Что тут сказать? Леваковская фактически отказала автору повести в знании жизни и фактических неточностях. Это Воробьев-то не знал жизни? Воробьев, который еще до войны познал фунт лиха, а потом прошел через семь кругов ада? Если и надо было его за что-то ругать, то за то, что он многое умолчал. В своей повести Воробьев отразил лишь часть трагических страниц из жизни своего поколения. А Леваковская за это готова была его пригвоздить к позорному столбу. Похоже, она ждала наигранного оптимизма. А Воробьев сильно напугал ее суровой реальностью. Конечно, все мог бы переиграть Поповкин, однако, напомню, он слишком доверял оценкам Леваковской. Хорошо хоть, что в издательстве «Советская Россия» редакторы не отступились от этой повести Воробьева. С каким нетерпением писатель ожидал выхода нового своего сборника, в котором должна была появиться и эта вещь. «Я признался он в конце января 1964 года, оставь его, жду его денно и ночно». Воробьев сообщил, оставь его, что в книге будет и повесть «Почем в ракитном радости». Это пояснил он об обворованном детстве и юности чистого мальчика. Писал долго, мучительно и радостно. Журналы не взяли». Когда же книга наконец вышла, критики эту повесть не заметили. Воробьев был сильно расстроен. Сам Константин Дмитриевич, рассказывала его вдова, считал повесть своей удачей. Ему казалось, что удалось проследить за рождением лжи и лицемерия, нравственного разложения в народе и их психологические истоки. Широкое признание к Воробьеву пришло уже после его смерти.